Впрочем, в своё очищение от скверного убийства и в прощение матери он так и не уверовал. Ведь будучи позднее в Греции и присутствуя на элевсинских таинствах, где глашатай по обычаю велел удалиться нечистивцам и преступникам, он не осмелился принять посвящение. Вернёмся в первые месяцы после убийства Агриппины, Когда Нерон ещё только приступал, точнее, намеревался приступить к прямому служению Аполлону своим пением и игрой на кифаре, наряду с совершенствованием в деле управления квадригой, то ли умело построенная аргументация Нерона подействовала на его воспитателей, то ли, что скорее всего, они просто отчаились переубедить его. Но вскоре Сенека и Бур решили пойти на уступки, надеясь всё же частично удержать Нерона в рамках поведения, приличествующего принципу. Префект Притория и мудрый философ решили, что пусть он посвятит себя одному из своих странных увлечений, дабы не отдался обоим. Более безобидным они сочли пристрастие Нерона к управлению квадригой. Всё-таки это действительно забава царей и полководцев в древности. Чтобы свидетелей воскрешения старинной царственной забавы было поменьше, огородили специальное аресталище для нерона в долине Ватикана. Предполагалось присутствие только небольшого числа избранных зрителей, способных либо с пониманием отнестись к причуде обожаемого Цезаря. Любе покорно изобразить таковое, скрыв свои истинные чувства. Надо сказать, что простой римский народ, в отличие от покорной условностям и сословной спеси знати, восторженно приветствовал Цезаря, столь ловко управляющегося с квадригой, дабы доставить удовольствие своим верным подданным. Нерон, как натура артистичная, отличался наблюдательностью, Неприязненное отношение благородных римлян к его ристаличным занятиям было очевидным. В то же время он видел, что простые римляне вполне искренне одобряют его лихую езду на квадриге на глазах зрителей. Потому он решил по-своему проучить спесивцев, привлекая к выступлениям на арене представителей ведущих сословий римского народа. Ведь если сам принцип с не стыдился, а напротив, гордился своими выступлениями на ристалище в присутствии многочисленной и совершенно разнородной публики, то чего собственно стыдиться, пусть даже потомкам знаменитых нобелей, патрициям, садникам? Неужели они полагают, что достоинство в них более, чем в царственном потомке божественных Юлия и Августа? Традиционный римский взгляд на вовлечение нероном знатных римлян в публичные выступления на цирковой арене просто образцово высказал Тацит. Но унизив своё достоинство публичными выступлениями, Нерон не ощутил, как ожидали призешение ими. Напротив, он проникся ещё большей страстью к ним расчитывая снять с себя долю позора, если запятнает им многих, он завлёк на подмостки впавших в нужду и по этой причине продавшихся ему потомков знаменитых родов. Они умерли в означенный судьбой срок, но из уважения к их прославленным предкам я не стану называть их имена. К тому же, бесчестие ложится и на того, кто наделил их деньгами скорее награждая проступки, чем для предупреждения их. Он заставил выступать на арене и именитейших римских всадников, склонив их к этому своими щедротами. Впрочем, плата, полученная от того, кто может приказывать, ни что иное, как принуждение.